Раз Лёха сменил гнев на милость, значит, поверил Никите. Может, не во всём поверил, но хоть отчасти. Это я переживать теперь буду, как Никиту отблагодарить за спасение. Да и как Лёху окончательно успокоить. Он ведь теперь мрачнее тучи будет. Знаю я его. Я сам виноват, что не задумал стряхнуть сталкера, а в итоге оказалось обычный романтик. Ну ничего, жизнь исправит, в конце концов. Годы своё возьмут. И правильно. Никита смолчал поначалу про ГСК в рюкзаке. Я сам, окажусь в такой ситуации, молчал бы как партизан. Тут попахивает чем-то. Чем-то. Опять мы с Лёхой влезли в чужие игры. Может, Ио Ка в курсе про ГСК. Разве что начальник штаба. Мы же по его личному приказу в поиск ушли. Что получается? Наняли приигрышню, чтобы доставить ГСК к янтарю. Дали в сопровождении двух улбов пулемётчиков Конечно, теоретически, эти двое и сами ГСК донести могли бы. Но нужен был человек, который зону знает, и при этом вот такой. Мало вопросов, ради денег всё просто без затей. А в охрану исполнителей поменьше мыслей, побольше дела. ГСК могли и на вертолётах к янтарю добросить, но... Я вспомнил, как однажды мы уже искали в зоне борт, который уронило осознание. А потом нас вообще втянуло в такой круговорот. Вот лабусты выстроил цепочку. Осознание что-то ищет. Его гвардейцы рыскают по южной зоне. Возможно, пригоршню с рюкзаком ищут. Или это только одна из ветвей, чьей-то многоходовой комбинации. Пригоршня же, когда его сопровождающих убили, понял, что вляпался по наивности во что-то сильно опасное. И решил свалить, не донеся рюкзак с ГСК до Янтаря. Рюкзак спрятал, тут-то мы его и встретили. И еще этот странный лаборант, Кирилл, потерявший память. Так, сведем воедино. ОК начала спецоперацию. Пригрыш мне несет на Янтарь ГСК. Чем ближе к озеру, тем активнее монолитовцы. С лагерем ученых пропала связь. Янтарь, вот где собака зарыта. Туда все ниточки ведут. На ходу курортник несколько раз пытался выйти в эфир. Тишина. Никто не отвечал, да и так понятно было, что никто не откликнется. До периметра теперь не пары шагов, до ближайшего поста километров 30. К тому же рельеф местности разнородный, аномальные поля, в воздухе ионизированные облака и прочая гадость. Сигналы со спутника не всегда проходят. Будь у нас станция ротного звена... И то неизвестно удалось бы сеанс с кем-нибудь наладить На пустошь соваться не стали, слишком резко начал расти фон. Когда к ней приблизились, да и монолитовский пост мог там находиться. Судя по всему, они пришли к зеленке с пустоши, выставили грамотную засаду, притащив тяжелые пулеметы, а мы случайно в ход событий вмешались и помогли Свободе. Я надеялся, что хоть кто-то смог уйти из сталкеров». Мы стрельбой наделали много шума, хотя... Перекрестный огонь пулеметов наверняка многих на небеса отправил. А эти сектанты, которых мы завалили, — лишь малая часть групп заслона. Отряд свободы ломанулся в лес, больше некуда. Единственное укрытие от кинжального огня пулеметов. Тут их и встретили монолитовцы. Расчет на этом, скорее всего, и строился. Я отвернул вправо, обходя мерцающий холодец, пискнул детектор. Впереди на ветках деревьев полно жгучего пуха. Висит, словно марля. Я взял еще правей, глянул на сканер. Сигнал за сигналом, аномалий как грибов. «Здрасте, приехали!» «Ну началось!» – пробормотал я. «Стой, лабус! Привал!» – скомандовал курортник. «Пригрышный, с тебя обед!» «Ладно!» – вот рассказал Никита. Я сбросил рюкзак, обернулся. «Лес как лес, ходим-бродим. Сколько можно?» «Сколько нужно?» – произнес вслух курортника. Я вздрогнул. «Ты что, мысли читаешь?» «Нет, ты усы свои когда-нибудь открутишь». Лёха хлопнул меня по плечу. «Только сейчас я понял, что тяну себя за ус. Тьфу, неладное. Вечно, когда задумаюсь, усы щиплю». «Верно. У моего лица выражение было такое, что нетрудно мысли прочесть». «Сколько нам еще?» – спросил я. «Навскидку километров семь». «Здесь всегда такая концентрация аномалий?» Уродник нагнулся к сухпайку, взял галету и захрустел. «Угу». «Я сглотнул». После такой беготни и длительного перехода есть хотелось неимоверно. И тоже достал галету. Пригрышня в это время собрал горелку, разжал таблетку сухого горючего и выставил банки с кашей на огонь. «Это локальное поле, широкое, по фронту, а в глубину метров сто. Пройдем». Мы как-то картографированием занимались из группы Отмеля. Юра еще отрядом не командовал. Так здесь все вдоль и поперек излазили. Лесник тогда, кстати, помог сильно. лёха взял банку с кашей и сунул в нее ложку. «А Кирилла-то искать будем?» – спросил я. «Кирилла!» – лёха налег на кашу. «Вот к Отмелю придем, он нас в курс дела и введет». «Ага. Может, по 50 пригрышня встряхнул плоскую фляжку. «Я тебе дам по 50 Курортник аж поперхнулся». Никита пожал плечами и спрятал флягу. «Через сколько на заимке этого вашего лесника будем?» – спросил он. «Если все хорошо, то к утру. Нам отдых нужен. Пройдем аномальное поле и встанем на дневку. А в ночь пойдем». Пригрышня передернул плечами. «Мне тоже стало не по себе. Ночью ходить по зоне?» «Риск большой, да и скорость невысока. Но курортник прав. Нам не дойти засветло. Силы восстановить надо. Ну все». Лёха достал платок, из внутреннего кармана протёр ложку. «Двинули. Лабус, я поведу». Никита подхватил рюкзак. «Приигрышня». Лёха показал на мусор, оставшийся после обеда. Дедовщину в армии никто не отменял. Сталкер бросил рюкзак и пошёл хоронить банки с коробками сухпайка. Я воспользовался моментом и спросил Лёху. «Ты ему поверил?» «А ты?» «Да». Лёха посмотрел на сталкера, копавшего ямку под деревом. «Лабус, насчет змеи, правда? Была?» «Хватит уже!» — спылил я. «Ты меня еще начни подозревать!» «Да не!» — смутился курортник. «Просто я подумал, ну... Может, контролер где-то рядом был? Галлюцинацию навел?» «Угу. Значит, это галлюцинация у меня на роже и на рукаве!» «Что ты чушь мелишь? И не уходи от вопроса!» «Поверил, Костя!» — сказал он после паузы. «Ну не сволочь же я распоследняя! Только таких романтиков, как этот, пригоршня!» В зоне... Сам понимаешь. Понимаю. И что? Каждый свою жизнь устраивает как может. Ладно, идём. Лёха взял у меня сканер и встал.